В отличие от наших штатных скар, эти новые, более лёгкие пушки били дальше и точнее. В разведке главное мобильность и вес оружия. В среднем я мог утащить на себе десяток снаряженных магазинов к автомату, и шесть пистолетных. А этот пижон вполне сможет нести на треть больше без увеличения веса, при этом эффективность огня у него выше. А в вспышке из звука даже без глушителя почти нет. Чёрт, неуютно, право слово. В гнезде разгрузки слева у плеча приторочен небольшой передатчик, дальность работы которого перекрывала нашей рабочей болталкой раза в два. Небрежно кивнув полковнику, незнакомец вышел в круг света настольной лампы и приветливо улыбнулся. Мне показалось, что только изумление помешало дать наемнику в зубы. Ничуть не смущаясь, этот наглец заговорил. — Доброе утро, полковник. — Извините за опоздание. Погода нелетная, и ваши диспетчеры не торопились дать нам высший приоритет при заходе на посадку. Мы болтались в воздухе лишних двадцать минут. — Привет, родственничек. Наемник притворно вежливо отсалютовал мне, приложив сложенную лодочкой правую руку к виску. «Давно не виделись, Зак?» «Зак, не кипятись!» — повысил голос Трентон. «Господа, это Майкл Барнс. Он начальник службы силового контроля компании «Блэксоун Сауз». «И по совместительству наш координатор». от консорциума независимых подрядчиков «Октагон». Я имею четкий приказ начальника штаба армии наладить взаимодействие с группами службы безопасности «Блэк Стоун Саус». Лейтенант, надеюсь, проблем не будет? Вот верно говорит поговорка. Помяни дьявола, он тут как тут. Мне было почти физически больно, когда я процедил сквозь зубы, Так точно, сэр. Никаких проблем. Майк только ухмыльнулся и ещё раз отсалютовал. Волковник почувствовал напряжение между нами, глянув на часы, вмонтированные в статуэтку письменного прибора, снова поднялся и подошёл к карте. Господа, согласно соглашению, в живот лейтенанта Маккадамса Берет на себя сектора с 12 по 21. Это районы, прилегающие непосредственно к авиабазе, а точнее к 20-мильной зоне перед секторами ответственности охранных частей. Вам же, мистер Барнс, достается зона с 8 по 11 сектора. Это район железнодорожного узла. Придворье вы делите сами. Это общее охотничье угодье. Для связи для связи и взаимоподдержки вы оба получите от моего дютанта мистера Леймана. Есть вопросы, джентльмены? Только один, господин комиссар. Голос Майка звучал крайне самоуверенно, что меня ещё больше раздражало. Вам сообщили сроки, которые желательны директорату Октогона. Я получил только общие указания, а от сроков зависит в том числе и оплата наших услуг. Но вы должны уложиться в 2 недели. Трентон Сноусил за стол и из подопущенных белёсых ресниц сверлил Майка недобрым взглядом. Иначе вас отзовут, и операции передадут арамийским частям. Мне приказано сжечь всё вокруг базы дотала. Если ваша хвалёная команда собасрутся, мистер Барнс. Последние слова дядешка Тэд буквально выплюнул в сторону потерявшего всякий пиетет к бывшему командиру Наимита. Видимо, сейчас Трентон жалел о том, что Майк когда-то был одним из нас. Однако моего родственника тон полковника ничуть не смутил. Он хохотнул И согласная, наклонив голову, весело произнёс: "Мы ложимся в срок, господин полковник. Это не первый крысиный выводок, который мне с ребятами придётся вышпаривать из их норы". Всех благ, сотник Барнс, не смеют задерживать. Майк чуть кивнул мне на прощание и игнорируя исходящего ядом комиссара, вышел в приёмную. где сразу же пошел к столу Лимана. Махнув рукой, полковник отпустил и нас. Но когда мы с Иверсом уже выходили, Трентон задержал меня, снова пригласив к столу. Жестом дав заместителю приказ дожидаться в приемной, я вновь прошел в кабинет и сел на свой еще не остывший стул. Вцепив красный в белесых волосках пальцы в замок, Дядюшка Тэт, постукивая образовавшейся конструкцией по потемневшей от времени столешнице, снова начал издалека. Так. Партизаны в лесах. Наш шанс пришеметь октагону и дальний колёх. Но сейчас я прошу тебя помочь этой продажной сволочи Барнсу. Как бы не хотелось вмакнуть его мордой в его же собственное дерьмо. На русские зашевелились тут не просто так. Они будут пытаться, если и не уничтожить базу, то по крайней мере помешать нашим парням выполнять их работу в небе. Ты сходи, навести Роджера, пока его не отправили под Москву. Он единственный видел этих странных русских. Поговори с ним, надо потом выловить их твари и принести мне их уши раньше, чем это сделает Барнс. Теперь ты подчиняешься только мне и докладываешь тоже лично мне в любое время суток. Я обеспечу твоих парней всем, что есть, и постараюсь застать все, чего не хватает. Но за это уж и ты веди себя соответственно. Мы поняли друг друга? А ведь все так хорошо начиналось. Опять... Внутренняя политическая возня и интриги будут в довесок к непонятным проблемам с таинственными русскими диверсантами. Драться с врагом и при этом постоянно глядываться назад — это уже становится скверной традицией. Но никто и не говорил, что будет легко. Я кивнул, поднялся на ноги. — Да, сэр, все более чем понятно. Разрешите выполнять, сер. Иди. Лемант, отдаст тебе всё, что у нас есть по диверسانтам, но обязательно поговори с Роджером. Чувствую я, мое, что рассказать. Толковник, расцепив руки, силой потёр ими лицо. Ничего стал слышен скрип щитины ладоней. Есть там куча странностей. Думаю, твои родственники их просто проигнорируют. Ну, иди, иди. Меснов кивнул, выйдя в приёмную, молча забрал у помощника дядюшки Теда плоскую коробочку блока данных. С некоторых пор всё было завязано на портативные планшеты и ноутбуков. А карты стали выпускать на плоских гибких квадратных листах, тоже подключаемых к компьютеру. Такая карта автоматически обновлялась через специальный интерфейс, и потом ее сколько угодно можно носить с собой. Плюс никто, кроме меня, не сможет ее прочитать, поскольку она реагирует только на мой код ДНК. Однако в поле я предпочитал брать обычные планшетки с бумажными картами. Наученный горьким афганским опытом, не слишком доверяю электронике. По прибытии в отведённый нам под казарму два пустующих сейчас склада, придётся переносить данные с электронных карт на обычные. Ну это уже привычка. Заодно вникну в обстановку, подумаю, с чего начинать поиск. И Версая отправил в казарму налаживать быт. На самом правился в развёрнутый через два квартала мобильный госпиталь, чтобы повидать своего бывшего наставника и ещё со времен службы в форте Брэк Роджера Клиза по прозвищу Кодиак. Роджер был самым лучшим мастером охоты на людей, каких я только знал. Службу он начинал еще при покойном Рейгане в девяностом году. Побывал в Африке, воевал в Югославии и, само собой, мотался с нами в Афганистан и Ирак. Однако после поистине молниеносного иранского блицкрига полгода назад он пропал. О том, что он здесь, в России, и тяжело ранен в стычке с партизанами, я узнал 3 дня назад, когда получил назначение в Нортуд. И те оказалось чуть дальше, чем я рассчитывал. Несколько раз приходилось обходить скопление рабочих, возводящих недостроенные ангары. И какое-то длинное прямоугольное строение, похожее на полевую ремонтную мастерскую. Проходя мимо блока офицерских коттеджей, у одного из них я заметил ярко-жёлтый хаммер. В памяти мелькнуло что-то знакомое, как будто приходилось слышать совсем недавно про эту машину и её владельца, а вернее, владелицу. Всё разъяснилось уже после того, Кегевич шёл на лею ведущую к госпиталю. Сзади послышались сварливые женские крики. И я узнал голос. Кенди Восс, звезда экрана и певица, совершала турне по базамалиансе и, видимо, добралась и сюда. Но времени любоваться на заезжую знаменитость уже не было, поэтому я с сожалением вошёл в здание госпиталя. И уже через пару минут сидел у кровати, на которой с трудом помещался Роджер, весь обмотанный бинтами, с выглядывавшим из-за повязки единственным целым голубым глазом. Подумать только! Простреленная легкая, пуля возле сердца, а также сломанная челюсть и выбитый левый глаз. Роджера вовремя успели эвакуировать сюда. Его напарнику... Мастер-сержанту Перкинсу по прозвищу «Лягушонок» повезло меньше. Русский, который покалечил Роджера, сумел переиграть лучшего во всем корпусе мастера ножевого боя и просто сломал лягушонку шею. Клиз был в сознании и уже мог шепотом говорить. Хотя, кроме крепчайших ругательств, я от него ничего пока не услышал. Наконец, Спустя пару минут, чуть успокоившись, он сжал мою руку здоровой левой клешней, и я смог начать расспросы. Здорово тебе досталось, брат. Выглядишь как та мумия в комиксах, только очень упитанная и говорливая. Херня, рожер выплёвывал каждое слово, и голос его дробился, как плохо смазанная телега. Но всё было вполне понятно. «Так это тебя прислали доделывать нашу с лягушонком работу, да, Фрости?» «Как и видишь, старый плот, ты опять откосил от работы». Сохранять шутливый тон, глядя на изувеченное тело друга, было непросто. «Расскажи, как он тебя подловил».